Третий. Шагая по тропе, Марей думал, как ему жить дальше. его принял как родного отца. Несовесть подсказывала ему, что он не должен иметь от Михаила Семеновича никаких тайн. Но какая-то неясная ему самому мысль останавливала и удерживала его от того, чтобы рассказать Лисицыну все. Так было до болезни. Он чувствовал, что и теперь эта мысль имеет над ним большую власть. Что же это была за мысль? Он хотел это понять сам для себя. И думал, думал. Тайна его была действительно необыкновенной тайной. До сих пор только он да те люди, которые усыновили его ребенка, знали о ней. Но он понимал, что отыскать сына, отыскать своих потомков, если сын жил семейством, он не сможет без помощи близких ему. И Морей увидел, что ближе но у него нет никого. Он решил при первой же встрече обо всем поведать Лисицу. А как же? — с Кисетом, — спросил он себя, и, обдумав, опять-таки все не спеша, склонился остановиться на том, что с этим стоит повременить. Слов нет, Лисицын был близок и дорокому, но Кисетом хотел передать человеку, в котором билась его, Мореевская кровь. Я договорил в нем голос родства, голос, пробудивший в нем тоску по потомству, голос, столкнувший его на закате жизни в далекое путешествие. Мария пришел на берег Таежный на другой день к вечеру. На стану была одна Ульяна, она готовила ужин. на Алексей Работрич на раскопках. Услышав голос Морея, Ульяна бросилась к лодке и быстро приплыла реку и радостно обняла старика. «Дедушка!» Живой, здоровый, а какой худой-то, а уж мы что-то не передумали. Ульяна ласково заглядывала в старику в лицо. Она помогла ему сесть в лодку и, ловко работая веслами, говорила, говорила. Он поднял взлохмаченную голову, слушал ее с улыбкой, не понимая, о чем она говорит, и лишь улавливая ее настроение и сам подчиняясь этому настроению. Ах, как щебечет, как птаха небесная, думал он, и что далекое, далекое похоже на происходящее сейчас, всплыло в его памяти. Что ж это вспомнилось? Он взглянул на Ульяну, на ее раскрасневшееся лицо, на лучащиеся глаза. Ему на мгновение представилось давно минувшее. Он вернулся с охоты. Марфуша в лодке перевозит его через реку большую. Они пробыли в разлуке целый день. Марфуш что-то говорит, говорит, словно не виделись год а он не слышит, о чем она говорит. Он лишь чувствует теплоту ее голоса. Им от этого хорошо, хорошо. Лодка откнулась в белый песок прибрежной косы. — Приехали, дедушка, — сказала Ульяна, видя, что он задумался, не встает. Марий поднялся. выходя из лодки, он думал, спешить надо. — Спешить, видно, смерть все-таки не за горами. Уж очень часто про молодость думается. Марий шел за Ульяной по тропе, а навстречу им от стана торопились лисицын и Алексей. Еще не дойдя до них, Морей почувствовал, что не торопятся ради него, что они очень ждали его, что он нужен им. Это чувство захлестнуло его, и он думал, как хорошо он поступил, приехав сюда, на улу землю. — Здравствуй, Миша! — Здравствуй, Алеша! Уж не чаю, что увижу вас! — сказал Морей, смаргивая с ресниц слезы. И беря горячие, не остывшие еще от работы руки лисицы на Алексея в свои слабые старые руки, испытывая душой счастье от этого прикосновения.